СТОМАТОЛОГИЯ Михалыч очень редко обращался к Зубному, только если сильно болела, ну, как и большинство людей. А у него была знакомая, врач, друг семьи, стоматолог. И она как-то сказала, «Михалыч, вот у тебя английский пиджак и ученая степень, а у зубного последний раз когда был?» «Уже и не помню. Я боюсь. Ты же знаешь, доктор, это не цивилизованно. Ты даже не представляешь, как далеко ушла стоматология за эти годы. Приходи. Ну, раз она таки ушла, я приду. Она теперь быстро и не больно сделает тебя счастливым. Михалыч вздохнул и пришел. Привет, доктор. И потянулся губами к ее щеке. Стоп, Михалыч, тут кабинет и врачебная этика. И этикет. Надо же. Уселся в кресло, открыл рот. И этикет начался. Только один зубик, пациент. Расслабьтесь, пациент. Подайте то, Юлия Карловна. Приготовьте это, Юлия Карловна. Благодарю вас, Юлия Карловна. Время для него остановилось. А в углу кабинета в полу была дыра, и какая-то бригада просовывала в нее трубу с нижнего этажа и запускала табачный дым и словесные нарушения. Доктор подошла к трубе и выкрикнула «Как вам не стыдно, товарищи? У меня пациент. И вообще, идите отсюда!» Труба упала вниз с грохотом. Бригада обрадовалась и ушла. Она продолжила. «Успокойтесь, пациент. Уже немного, пациент. Будьте добры, Юлия Карловна, подержите его голову». Юлия Карловна встала позади михалыча и прижала его голову за лоб к своей груди. А доктор внезапно забыла всякий этикет. «Ой, ребята, мне срочно в туалет!» и убежала. А Юлия Карловна держала, и Михалыч медленно понял, как далеко ушла стоматология и как там хорошо. В конце концов они закончили. А доктор сказала, «Придешь завтра?» Михалыч поставил ладонь себе на щеку и округлил глаза. А она, «Да нет, не сюда. Домой придешь?» И Юлька придет, посидим. Я ей сказала, «Ты прикольный, и анекдотов много знаешь». Михалыч хотел сказать, она перепутала его с Семеновичем насчет анекдотов, но только помычал, сватый во рту. Юлька оказалась интерном первогодком. Они с доктором долго смотрели на Михалыча через стол в ожидании приколов и анекдотов. Но он только подливал всем и бубнил всякую банальщину типа «За прекрасных дам». Женщины не дождались и затеяли свои профессиональные разговоры. «Юля, ну это же давали на лекциях. Если напротив зуба нет опоры, он продолжает расти. Организм приспосабливается. Открой, Михалыч, рот, я сейчас фонарь принесу. Пока не оживленно изучали, Михалыч вспомнил школьную биологию. Да, организм приспосабливается. Вот в Канаде в горах водятся медведи-гризли. У них две правые ноги длиннее, чем две левые, и показал на себе, потому что ходят все время по косогору, вокруг горы. Медики сели напротив и уставились на него. Юля спросила. «А как они назад ходят? Если сзади появилась еда или противоположный пол, они как? Они прибавляют ходу вокруг горы и догоняют сзади. И еще долго и допоздна обсуждали всякие такие примеры. Потом доктор сказала. «Михалыч, проводи Юлию Карловну». Дошли до ее подъезда. «Дорогая и милая Юлия Карловна». Вам спокойной ночи, а мне стоматология будет сниться. Незабываемый медицинский захват головы. Может, кофе, Михалыч?